Глава 44. В 9 часов вечера первая рота по одному переправились по дощечке через реку Ниду и залегли под берегом. Ротный командир капитан Козлов рассказал задачу единственному своему офицеру, поручику Пышкину и унтер-офицерам. Задача состояла в том, что надо было по одному пробегать к углубленной дороге, прижимаясь к ней плотно, и сейчас же вкапываться в ее края, образуя в земле глубокую нишу, в которой и ожидать, пока весь первый и второй батальоны не закопаются таким образом в землю, а передовые не подойдут на 60 шагов к неприятелю. Тогда предполагалось ночью первому батальону выкопать траншею вправо от дороги, а второму влево залечь до того момента, пока не будет подан сигнал к атаке, и тогда прямо в штыки бросится в лоб на неприятеля. Весь расчет боя был на лопату и артиллерию. Патронов у солдат было мало, их надо было беречь. Бой решался штыком. «Я пойду, как всегда», — сказал Козлов. «Первым».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 хорошо упревшей рассыпчатой каше, жирных щах, мясной порции в 20 золотников не меньше, прицельных станках, нежной любви к винтовке, благоговении на стрельбище, церемониальном марше и штыковом бое. Мимо неслась суетливая жизнь. Народы рвались и искали какой-то особой свободы. решались социальные вопросы, печатались и неизвестными руками щедро раздавались брошюры о капитале и борьбе с ним. О вреде самодержавия, о политических партиях, о союзах. Все это не касалось Козлова. Он твердо руководствовался в своей жизни мудрым правилом. «От сна восстав, читай устав. Ложайся спать, читай опять». В полку он считался образцовым офицером. Шесть лет подряд был начальником учебной команды, и теперь все унтер-офицеры полка были его учениками. Он их великолепно обучил и воспитал. Они были прекрасные гимнасты, отличные стрелки, благоговели перед Россией и Императором, веровали в Бога, даже знали немного историю России. Они были хорошо грамотные и считали себя образованными людьми, потому что умели толково составить донесение и начертить небольшие кроки. Унтер-офицеры и первая рота, которую теперь командовал капитан Козлов, любили и уважали его, и считали его настоящим офицером. Даже барина они в нем не видели, но своего брата, душевного и сердечного человека, заботящегося о них, с которым служба шла легко, гладко, сытно и весело. На походе он ел с ними из одного котла, спал в одной хате, пел с ними песни, читал и пояснял газеты. Когда он говорил «моя рота», он знал, что она действительно его и ничья больше. Солдаты о нем говорили «наш ротный» или просто «наш». Такими капитанами, ротными, командирами была полна в 1914 году вся русская армия. И они даже лицом и сложением были похожи друг на друга, одинаково печатались носка, притоптывая по земле на маршировке, одинаково тянулись перед начальством, покрикивали на ленивых солдат и твердым голосом, лежа в 100 шагах от противника, говорили по телефону батальонным командирам. «Мы настреливаем последние патроны, нам остается одно — встать и атаковать!» Или «Я прошу прислать заместителя, пока сдал роту фельдфебелю, потому что я убит». Капитан Козлов от тысячи тысяч таких капитанов отличался только тем, что он за два года до войны женился по любви на очень хорошенькой девушке, дочери генерала из хорошей старой семьи, хрупкой, болезненной, и любил ее и родившуюся год тому назад девочку больше себя. В серой казарменной жизни, в сером существовании изо дня в день по полковому приказу явилось светлое пятно, которое осветило и скрасило существование. Мог он под косыми струями ледяного дождя на стрельбище. Он думал, дома ждет меня моя Зорька. Изнемогал в жару на походе. А зорьки, думал он, хорошо, в уютной казенной квартире, где ярко горит электричество, и из окон виден зеленый полковой садик полной прохлады. Она в его мечтах была всегда и всюду с ним. И теперь, думая о ней, он сказал спокойным голосом, обращаясь к правофланговому солдату. «Железкин, дай мне твою лопату». Набравши воздуха в грудь, как будто бы собравшись нырнуть в глубокую воду, надемши винтовку на ремень, придерживая ее руками и засунув лопату рукояткой за пояс, Козлов бросился, что есть дух и бежать по дороге. Навстречу ему посвистывали пули. Вдруг разрывная, пристрелочная австрийская пуля ударила о край дороги, вспыхнув таинственным зеленым огоньком точно майский светлячок, и тихо и нежно пропели осколки. Козлов испуганно бросился к другому краю дороги, будто туда не могла ударить пуля. Топу, топу! часто стучали выстрелы и в темноте дороги было видно их вспыхивающее желтое пламя. «Та-та-та!» — протрещал пять-шесть раз пулемет, и опять щелкнули ружья. «Это все по мне!» — думал Козлов. «Нет, на авось меня не видно, тут темно!» — успокаивал он себя, и все бежал, задыхаясь от волнения и бега. Наверху ярко светила большая луна, и небо с тонким узором звезд переливалось, как серебряная парча. Там был бог, который смотрел и видел весь этот ужас. Внизу, в коридоре дороги, было темно. Труп солдата лежал поперек дороги. Козлов едва не упал, споткнувшись об него, и, перепрыгнув, почувствовал, что дальше бежать не сможет. Силы покидали его, дыхание прерывалось. Он прижался к правому откосу дороги и замер. Стало безумно страшно от сознания, что он один здесь и так близко от неприятеля, «А вдруг рота не пойдет?» — мелькнуло у него в голове, и сердце захолонуло от ужаса. Он услышал свист пуль. Какая-то пулька неожиданно и сильно чмокнулась подле него по земле и впилась в дорогу. «Боже, боже, и я стою здесь, как на расстреле, совсем один!» У него явилось желание врасти в землю, уйти в нее и скрыться от пуль и от людских взоров. Ему казалось, что прошло ужасно много времени, и скоро будет рассвет, Он думал о том, что каждую минуту из австрийских окопов могут выйти люди и забрать, и убить его, у которого такая милая и любящая Зорька и славная девочка Валя. Обеими руками он схватил лопату и стал рыть землю. Верхний слой подмерз, и земля только скрипела от ударов лопаты. Винтовка мешала, он снял ее с плеча и поставил подле. Несколько секунд он рыл, и работа заставила его забыться. Мокрый холодный пот проступал по всему телу и хотелось согреться работой. Песок и земля осыпались тяжелыми комьями и падали к его ногам. Он выкопал в откосе дороги жёлоб и прижался к нему правым боком. Половина груди была закрыта, лицо и голова, прижатые к холодной пахнущей сыростью и корнями земле, были укрыты. «Как хорошо, как хорошо-то!» — подумал Козлов, и запах земли показался ему приятным. Но в это мгновение... Пуля ударила в землю позади него. И он сейчас подумал, «Господи, а левый бок, левый бок, где сердце и часть живота? Ведь это вот попасть могла». Волосы зашевелились под фуражкой. Он повернулся спиной к неприятелю и прижался к земле левым боком. Но сейчас же такой жуткий страх охватил его от того, что он не видел неприятеля, что он снова повернулся и схватился за лопату. Но руки не слушались его, и он ничего не мог сделать. Ну что ж... — подумал он. — Ну и пусть, пусть. Но куда? И он стал перебирать все части тела, куда могла попасть пуля, и говорить «О, Господи, только не в живот, ни в глаз, ни в лоб». Он слышал теперь каждую пулю, свиставшую над головой. «Это высоко», — думал он. «Это пошла далеко». И вдруг неожиданно чмокнуло подли. Козлов ёжился и в ужасе вспоминал, что ту, которая ранит, он не услышит. «Неужели я трус?» — подумал он. Ведь шел же я еще утром впереди, роты на посад, и ничего не боялся. А теперь — это нервы, надо успокоиться. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица, начал он читать про себя свой любимый псалом. Но оборвался на второй строфе, просвистела пуля. И он снова съёжился, ожидая смерти или ранения. Он хотел ни о чем не думать, но против его воли мысли и воспоминания неслись ураганом, И прошлое казалось удивительным милым и прекрасным. Ему вспомнилось, как 12 лет в корпусе он попал в карцер. Он сидел в темной комнате на скамье и горько плакал. Жизнь казалась ему конченной. Подумал он теперь. Я готов всю жизнь прожить в этом карцере, только чтобы жить. Представил себе солнце, ярко освещенную траву, тени парка и золотые кружки солнечных лучей, прыгающие по булинкам. Вдруг представил себе, что он лежит в густой траве, и прямо перед ним торчат мохнатые зеленые палочки Тимофеевки и шмель с толстым пушистым желтым брюшком то поднимается над нею, то опускается, и деловито и озабоченно жужжит, а кругом голубой эфир бесконечности. «Это жизнь», — подумал он, — «это мир Божий». Волна беспредельной любви и благоговения перед Богом охватила его. Это все он, Всеведущий и Всемогущий, создал. И шмеля, и траву, и небо, и сосновый лес, и белый гриб, притаившийся в амху и красивую белку с пушистым хвостом, и серого зайца, и эту дивную, мило пахнущую землю. Земля Боесия и в землю отыдейшая. И опять он вздрогнул и стал думать о смерти. «Но не может же этого быть, чтоб меня убили», — подумал он. «А как же тогда Зорька с Валей? На что будет жить? Выйдет замуж, она молода и красива». жгучие чувства ревности закопошилось в нем. Опять совсем близко щелкнула пуля. Козлову казалось, что он давно лежит у края дороги. Часы у него были на руке, и месяц так ярко светил, что если вынуть руку на освещенное место, то можно было увидать стрелки циферблата. Но Козлов боялся пошевельнуться. Ему страшно было выйти из кошмарного оцепенения, в котором он находился. Он осторожно приподнял голову. Больше всего он боялся увидать потухающую луну и близкий рассвет. Днем его увидит враг, и тогда, тогда все кончено. Полный круглый ликующий диск месяца висел все на том же месте над головой, немного сзади, и также затмевал собою короткое сияние звезд, которые казались маленькими точками, наколотыми на небе. «Боже, боже, что еще будет?» — простонал Козлов. «Скорей, скорее бы!» И он сам не знал, чего он хотел скорее. Смерти, раны или какой-то перемены в своем состоянии. В это мгновение сзади него быстро набежал человек, споткнулся о винтовку, уронил ее и, схватив крепкими руками Козлова за плечи, прошептал. «Ваше благородие, вы...»